Глава 32. Чуть больше суток спустя, когда троица оказалась в плену у большого босса, и медленно приходила в себя. Ева и Мунин проклинали Одинцова за слова, сказанные в отеле после завтрака. Когда гонят крысу, она бежит вниз, кошка вверх, собака прямо, а мы побежим на тех, кто гонит. Бежать надо куда подальше, разумно возразил тогда Мунин. Вообще-то нас пока не гонят, заметила Ева. Вопрос времени. Сыграем на опережение, объявил Одинцов. Надо отдать должное проницательности тень. Три компаньона с тремя разными типами личности реагировали на стресс тремя разными способами. «Бей, беги или замри", командует человеку древние инстинкты. Одинцов бил, Мунин предпочитал бежать. В его голове неотвязно крутилась мысль: если он прямо сейчас отправится из Сиануквеля, международный аэропорт Пномпеня, то через сутки встретит Клару в Кюэльне, и все снова станет хорошо. Для Евы привычнее было замереть, обдумывая следующий шаг, но тут Одинцов проявил особенную настойчивость, и компаньоны его послушали. В конце концов им всем хотелось как можно скорее расправиться с тайной препарата Кинопсрекс и вздохнуть свободно. Это желание заставляло торопить события и привело на остров к Шарлеманю. Выезд из джунглей обозначали ворота высокая арка из массивных каменных блоков, покрытых богатой резьбой в кхмерских традициях. Рельефные изображения танцующих богинь, письмена и орнаменты побурели от потеков дождя. Ажурные кованные створки ворот были распахнуты навстречу гостям. Ковка изображала стилизованные латинские буквы M LLC, аббревиатуру полного названия Methoselakh Limited Liability Company или ООО Мафусейл в переводе евы. За воротами простирался ухоженный зеленый луг, через который вела идеально прямая дорога. Кортеж электрокаров прокатился по ней до такого же прямого моста через ров, заполненный водой. Проезжая по мосту, Одинцов на глаз прикинул ширину рва метров шестьдесят, настоящая река, многовато для декорации, зато в самый раз для охраны. Он утвердился в этой мысли, когда заметил на берегу крокодила. Из воды, побитой рябью дождя, тоже местами выглядывали тёмные крокодилие спины. Сто раз подумаешь, прежде чем лезть в воду, хоть с той стороны, хоть с этой. Можно было не сомневаться, ров опоясывает всю территорию самой клиники, образуя остров посреди острова. За мостом последний короткий отрезок прямой дороги стрелой пронзал небольшой парк, стелился мимо идеальных клуб в окружении замысловато подстриженных кустов и приводил к воротам стеноподобного трехэтажного здания, выстроенного на высоком цоколе. Мокрый бурый камень облицовки, как и арку при выезде из джунглей, сплошь покрывала искусная кхмерская резьба. Здание тянулось вправо и влево на добрую сотню метров. Весь первый этаж занимала галерея из множества арок, опиравшихся на стройные колонны. Грандиозное сооружение можно было принять за памятник древнего зодчества, но памятник обитаемый, судя по стеклам, в узких оконных проемах второго и третьего этажей. Кашин оказался прав. Клиника Шурлемана производила впечатление задолго до въезда на ее внутреннюю территорию. Кортеж миновал ворота, в которую упиралась дорога, и за стеной гости увидели пять многоэтажных корпусов: четыре по углам квадрата и один самый высокий в центре. Здания, стилизованные под буддийские ступы, формы напомнили Одинцову остроконечный артиллерийский снаряд. У подножия корпусов зеленел парк А стена охватывала его справа и слева, служа границей комплекса циклопических размеров. Ангкор, сказал Одинцов. Через много лет после военных командировок ему доводилось приезжать в Камбоджу обычным туристом, и он, конечно, побывал в главном храме страны. Ангкор-Ват, эхом откликнулся Мунин, который во время переезда из Таиланда в Камбоджу внимательно изучил путеводитель. Ангкор-Ват крупнейший в мире храм, посвященный верховному индуистскому божеству Вишну. Строился в древней столице империи кхмеров на протяжении 30 лет при короле Сурьявармане II между 1113 и 1150 годами. Общая территория храма в три раза превышает площадь Ватикана с собором Святого Петра. Ангкор-ват был заброшен после захвата и разграбления тайцами в 1431 году, когда к хмерам пришлось перенести столицу из Ангкора на юг, в район Пномпень. Евы еще не бывала в Камбодже, но и ей клиника показалась уменьшенной копией знаменитого храма. Пятиглавое изображение Ангкор-вата украшает камбоджийский флаг и символизирует пять небесных пиков центра мироздания, священной горы Меру. Вслед за электрокаром Шарлеманя весь кортеж объехал вокруг четырех корпусов клиники, чтобы закрепить в памяти гостей произведенное впечатление. Тур закончился у пятой, центральной башни. Выправы архитектура клиники навеяна храмом Ангкор-Ват, подтвердил Шарлемань, когда компания расселась на кожаных диванах в холле размером с теннисный корт, и безмолвные стюарды в темно лиловой униформе подали бокалы с шампанским. Конечно, мы не соревнуемся с оригиналом или с Ватиканом, у нас все гораздо скромнее. Но и о традициях забывать нельзя. Кхмерские храмы никогда не были предназначены для того, чтобы в них собирались толпы верующих. В храмах обитали боги. А мы здесь пытаемся приблизить людей к богам, сделать их бессмертными и для начала продлить жизнь хотя бы раз в десять. Антураж в таком случае играет не последнюю роль. Буквы тоже имеют отношение к антуражу, спросила Ева, имея в виду логотип MLLC на кованых воротах. Тем же логотипом из букв, напечатанных белым рубленым шрифтом по красному полю, были помечены дверцы электрокаров, дождевики служащих и униформа стюардов. Если читать MLLC не как название, а как римские числа, взятые по отдельности, в сумме получается 1200. Компаньоны безнадежно отстали от Евы в комбинаторике, хотя Муни кольнула ревность, ведь и он мог догадаться насчет латинских букв и римских чисел. М означает тысячу, «Л» — пятьдесят, C сто, а тысяча двести — предельный библейский срок жизни человека увеличен в десять раз. И сказал Господь: "Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет. Так сказано в Торе и Ветхом Завете, в шестой главе книги Петеи. А в пятой упомянут Мафусаил, который прожил 969 лет и подарил клинике свое имя. Шарлемань с удивлением посмотрел на темнокожую гостью. О, вы первая, кто без подсказки сумел разгадать этот забавный старый ребус, признаться, не ожидал. Он добавил, что все сакральные сооружения на планете воспроизводят один из участков Млечного пути. Египетские пирамиды принято связывать с небесной картиной созвездия Ориона. Расположение строений храма в Ангкоре повторяет рисунок созвездия Дракона. и здешние строители сохранили этот принцип. Что ж, догадливая леди и присутствующие джентльмены, продолжал Шерлиман: "Давайте составим программу действий. В моей клинике принято заниматься делом. Это место для сосредоточенной, целенаправленной работы". Мисье Кашин прибыл, чтобы помочь в настройке синхротрона и обучить персонал. Шарлемань обвёл троицу рукой с бокалом. Вас я приглашал на экскурсию. Капитану предстоит коротать время. Меня зовут — сказал капитан, не желая оставаться безымянной прислугой. Шарлемань слегка поднял брови. Хм, вот как. В иностранном легионе любили звучные имена, ухмыльнулся Кашин который к трем большим рюмкам водки выпитым на яхте, добавил столько же бокалов шампанского и пребывал в отменном расположении духа. Одинцов удивился тому, что физик запомнил брошенную мимоходом фразу о легионе. В сознании Мунина, занятым Кларой, шевельнулась информация о легионерском прошлом Шарлемана старшего, а Шарлеман младший окинул капитана задумчивым взглядом. Каждый, кто служил в легионе, без труда вспомнит, например, вторую статью кодекса чести. Все легионеры любого гражданства, расы и веры братья по оружию и члены одной семьи, по-французски отчеканил Леclerc. Он хотел было спросить, чем вызван такой странный интерес, но Шарлемань уже в упор смотрел на Дефоржа. Позвольте узнать, с какой целью в этой компании оказались вы? Нашу вчерашнюю беседу грубо прервали. Без сомнений, вы помните, как и на чем именно. Я хотел бы закончить важнейший разговор, не откладывая, сказал Дефорж. Степень важности здесь определяю я, в привычном тоне заявил Шарлемань и добавил: "Но желание гостя закон". В порядке приоритетов программа следующая. Самым важным делом владелец клиники считал работу с кашеном на синхротроне и повел гостей к велесу. По пути Дефорж спросил: Ваш отец похоронен здесь. Клиника напоминает Ангкор-ват, храм был усыпальницей кхмерских царей. Шарлемань презрительно усмехнулся. Профессиональный интерес? Не трудитесь искать могилу. По завещанию проходца разведён с вертолета. Все, что вас окружает на этом острове, и сам остров это единый мемориал великого человека и великой идеи. Одинцов мысленно окрестил центральную высотку на буддийский лад ступой. Хозяйская ступа действительно была центром всего комплекса, в том числе мозговым центром. Здесь располагался головной офис, здесь установили синхротрон Кашина, и здесь работал сам Шерлеман. По его словам, остальные четыре корпуса занимали лаборатории, процедурные кабинеты и тренажерные залы, с таким расчетом, чтобы исключить возможность встречи высокопоставленных клиентов, даже если они окажутся в клинике одновременно. В стене общей протяженностью больше километра и в зданиях внутри периметра хватило места для суперсовременного санатория, лечебниц, бассейнов и технических служб. Необъятный холл центрального корпуса, широкие коридоры, переходы и даже фойе у входа в лифты были декорированы аквариумами, разными не только по форме, но и по размеру те, что поменьше, напоминали жилище аксолотля, которого кормил одинцов на стойке регистрации в тайском отеле, и выглядели скромно, рядом с многометровыми толстостенными бассейнами. За стеклом в голубоватой подсвеченной воде и на островках суши кипела жизнь. Кроме саламандр и прочих земноводных, в каждом аквариуме обитали кораллы, рыбы или моллюски, но хорошенько рассмотреть их на ходу не удавалось. Позже у вас будет достаточно времени обещал экскурсантам Шарлемань. Синхротрон располагался посреди просторного зала, хотя занимал не больше места, чем томограф. Обычно медицинское оборудование делают белым, но обтекаемые формы Велеса матово поблескивали нежнейшей зеленью. Установка походила на гигантскую и при этом изящную настольную лампу. От края мощного основания поднималась изогнутая станина, иль венчал плоский овальный колпак. Под ним На полозах, проложенных вдоль основания, стояло кресло космического вида, с полугую спинкой, подлокотниками, платформой для ног и подголовником со сложными фиксаторами. Это самое совершенное устройство из всех, которые мне известны, без обычного высокомерия, со странным торжеством в голосе произнёс Шарлемань. Он обращался не только к гостям, На стульях, расставленных вдоль стены в несколько рядов, уже сидели два десятка сотрудников клиники, одетых в халаты того же фисташкового цвета, что и установка. У каждого на груди пламенела красная плашка с белыми буквами: M Кашин с видом триумфатора осмотрел установку, а когда гости из Шарлеманью селись, подошел вплотную к своему детищу и заговорил: "Я рад, что число медицинских физиков растет». Слишком долго представители моей науки были отодвинуты от медицины. Биологи и врачи доверяли в первую очередь химикам, но фармацевты не в состоянии справиться с целым рядом актуальных проблем. Позвольте представить вам синхротрон Велес пятого поколения. Это революционная установка, которая выводит лучевую терапию на принципиально новый уровень. Казалось лицо Кашина даже чуть порозовело под слоем тонального крема. Он говорил о том, что Велис формирует подробнейшую трехмерную модель зоны облучения и с хирургической точностью доставляет в нужное место пучок протонов, фотонов или альфа-частиц. Один из его секретов сверхкороткий импульс. Это флеш-терапия, когда сеанс длится не 5 или 10 минут, а доли секунды, и продолжительность лечебного курса снижается на порядок, считанные дни вместо прежнего месяца. Синхротрон многократно повышает разовую дозу облучения цели, но окружающие ткани сохраняются нетронутыми. По сути, сфокусированный пучок заряженных частиц действует лишь в нужной точке, производя там крошечный и очень эффективный взрыв. Не удержавшись, ученый кончиками пальцев погладил кресло установки, предмет своей особенной гордости. Прежние устройства облучали только голову и шею. Новый Велес распространил терапию на любые участки тела. Человеческие органы движутся при дыхании, говорил Кашин. Их конфигурация непрерывно изменяется в процессе собственной работы. Даже такое незначительное движение может быть губительным для пациента, поскольку любой промах луча вызывает намного более серьезные последствия, чем промах скальпеля. Но мы не просто сделали кресло анатомическим, и нашпиговали его датчиками. С помощью системы фиксаторов наш Велес полностью обездвиживает пациента. По словам Кашина, любая погрешность при этом сводится не к минимуму, а к нулю. Кресло идеально повторяет форму тела пациента. Синхротрон сканирует заданный участок, на трехмерной модели рассчитывает внутренние движения органов и, выбрав момент, ударяет пучком частиц точно в нужное место. В принципе, это кольцевой магнит Кашин указал на колпак над креслом. Частицы в нем ускоряются по пути от центра до внешней границы. Там они набирают энергию порядка 250 мегаэлектронвольт, и только тогда пучок стреляет в пациента. Мы с вами знаем, что микроскопическое отклонение такого луча способно убить, но Велес действует безошибочно и дарит человеку жизнь. Кашин говорил о поглотителях частиц, которые приходится устанавливать на ускорители старых моделей и о Изомедлителях, долгое время сохраняющих остаточную радиацию. Велес безопасен и для пациента, и для персонала. Кашин снова указал на колпак со скрытым излучателем. Он вырабатывает ровно столько энергии, сколько нужно. Весь тщательно рассчитанный ускоренный пучок направляется точно в цель. Надобность в поглотителях и замедлителях отпала. Отказ от них позволил максимально облегчить конструкцию. Здесь использован только тонкий кожух, но никакой угрозы нет, и вы сейчас в этом убедитесь. Прошу прощения, Жерльмань остановил Кашина, который уже манипулировал с кожухом. Думаю, нашим гостям не очень интересны технические детали устройства и особенности эксплуатации. Это дело специалистов. Мы переходим к практике, а им придется подождать в холле. Для прогулки сейчас не самая подходящая погода. Мисквон Гренка изумительной красоты проводила троицу и Дефоржесли с обратно в холл. По пути она останавливалась около аквариумов, источавших голубое сияние, и заученно, как экскурсовод, перечисляла тамошних обитателей. По ее словам, все они участвовали в научных экспериментах, которыми занимались лаборатории клиники. "Вскоре вас пригласят на ланч", пообещала мисс Мисквон в конце экскурсии. "Могу ли я быть еще чем-то полезна?" Мисс Квон спешила вернуться к Шарлеману своим коллегам и установке Кашина. Но леклерк всю дорогу с аппетитом поглядывал на прелестную девушку и не желая с ней расставаться, тут же задал первый вопрос, который пришел в голову. К его неудовольству де топтался рядом. Ева со смартфоном в руках прилегла на мягкий кожаный диван. Сотовой сети не было, но Wi-Fi работал без пароля. давая возможность листать интернет-страницы в поисках связи между лучевой терапией и генетическими экспериментами. Размеры холла позволяли Мунину чувствовать себя в одиночестве. Он отошел подальше от компаньонов и попробовал созвониться с Кларой через мессенджер, а Одинцов застыл перед аквариумом. В голубоватой подсвеченной воде, по дну неторопливо ступало перепончатыми лапками знакомое пузатое существо величиной с небольшую кошку. Желто-розовый, покрытый темными пятнами аксолотль таращил бессмысленные глаза-бородавки. Сплюснутая морда с широченным ртом напоминала приоткрытую косточку фисташки. Высокий полупрозрачный плавник от загривка до кончика хвоста едва заметно колыхался, в такт малиновым рогам с густой бахромой которые загибались вверх из жаберных щелей по три с каждой стороны. Одинцов щелкнул ногтем по стеклу и негромко сказал: "Привет, бедолага".